Мастера мистификации Где еще развернуться обману, как не в искусстве, построенном на воображении? Там и без мистификации порой не разобраться, где жизнь, а где вымысел. Казалось бы, единственное незыблемое лицо среди всего этого творческого хаоса сам автор с его жизнью и смертью, воззрениями и вкусами. А нет. Даже авторы порой склонны прятаться за спиной множества вымышленных лиц или сочинять труды от имени некогда существовавших на земле философов и писателей, которые едва ли могут против этого возразить в силу своей древности. Мы знаем, что потомки писателя Конан Дойла ревностно отбирают тех, кто намерен воспользоваться таким мощным брендом, как Шерлок Холмс, для публикации своих произведений. Но где потомки Платона, Гарация или Анакреона? И тем более потомки полумифического Пиндара или легендарного Ассиана? Они уж точно никого к ответу не призовут. А ведь случаются и куда более странные курьезы. Появление новых авторов, созданных воображением самих поэтов, художников, музыкантов. Где найти этих? Чарубину Дагабряк, Эмиля Ажара. Эдди Бурропа, разве что в шкафу, письменном столе мастерской художник в пьесе Луиджи Пиранделла шесть персонажей ужили и отправились искать автора, которого никто не знал. Но и в жизни такое случается. В этой связи нельзя не сказать еще об одном феномене. Ладно бы уж эти забавники-мистификаторы находили свои дневники на пыльных дорогах мира, как это делал писатель Мэриме. Мэ или придумывали кораблекрушение, как мошенник Вренлюка. Но каким образом рукописи неожиданно отыскиваются в анналах британской или парижской национальных библиотек? И ведь до сих пор что-то находят, как будто речь идет не о крупнейших книжных собраниях Европы, а о пещерах со сталактитами и сталагмитами или необитаемых островах, где не ступала нога человека. Существует ли там такая вещь, как инвентаризация? Интересно, как можно работать в этих книжных собраниях и веками ходить мимо сокровищ? Вспомним, как в конце XX века было установлено авторство загадочного произведения «Роман с кокаином», написанного в 1934 году. А неизвестный договор по поводу публикации португальских писем обнаруженный в парижской библиотеке лишь через двести лет. Воистину исследователи не любят ходить в архив. Возможно, они еще и не любят читать. Иначе как объяснить столь странное открытие того, что десятилетиями и веками находилось прямо под носом? Один из мистификаторов, французский писатель Ромен Гари, создавший несуществующего автора Эмилия Ажара, так прямо и сказал. Тогда подозрения впервые пали на меня. Но меня это не беспокоило. Я знал, что эти дамы и господа не станут заниматься своим прямым делом и сравнивать тексты.